Скоро начинаем то, ради чего мы сюда прибыли исследование объекта. Если не считать потерянного года, то всё идёт по плану, почти. У нас есть база, есть катер, есть даже большая нулевая камера, расположенная в километрах в 300 к юго-западу отсюда. В любой момент можем уйти домой. Это придаёт драконам уверенность. Жаль только, что камерой можно воспользоваться лишь один раз. Второго не будет, потому что объект обидится и превратит её в кратер диаметром километров 10 с лёгкой радиоактивной аурой для поднятия тонуса. Поэтому и удалена камера на 300 км. Вообще-то Радиоактивность этой планете не помешает. Может, слизники начнут эволюционировать во что-то более съедобное. Скоро, скоро начнётся то, ради чего я сюда летел. Задача, которая потребует напряжения всех клеточек серого вещества, которая заставит мозг выложиться до донышка, без остатка о которой я 300 лет мечтал. Здесь, на Уруце, даже думать не над чем. Мысли такие же серые и плоские, как равнина вокруг, как ленивое небо над головой. А там очень трудно найти задачу по сивам. Обычная жизнь почти не требует загрузки извилин. Рутинные операции, как я радовался, когда нужно было разыскать семью мрака и шустриков потом греб создание Мириамочек вот это была работа с большой буквы жаль что недолго нечто похоже наблюдалось в конце XIX века казалось что мир прост и понятен физика почти закончена осталось пара мелких вопросов после чего Последняя страница будет дописана, и можно ставить том на полку. И тут ядро атома, безбрежные просторы новых знаний. Скоро, скоро.